Второе. Утро началось с того, что машина предательски не завелась. Промучившись четверть часа, Павел оставил бесплодные попытки совладать со своим любовно надраенным БМВ. Предмет его тайной гордости и затаённой зависти соседей, пригнанный аж из-под Архангельска, мертвым грузом остался стоять под окнами. Павел махнул рукой, двинул пешком и, бросив взгляд на часы, прибавил шагу. Он терпеть не мог опаздывать, да и пешие прогулки изредка радовали, поскольку трястись по разбитым дорогам в душном автобусе не было ни малейшего желания. Впрочем, тот подкатил к остановке так удачно, что Павел не удержался и заскочил в распахнувшиеся двери. Одной рукой отсчитал мелочь за проезд, другой достал из кармана мобильник и набрал номер отца. У них давно вошло в привычку созваниваться утром по пути на работу и справляться о делах. Трубку почему-то не брали. Когда механический голос произнес, что абонент не отвечает, Павел поспешно набрал снова. «Да, Паша, доброе утро», — наконец раздалось из динамика. «Ты как?» Привычно сиплый и суховатый голос оказался усталым и тусклым, словно отец толком не спал минувшей ночью. Возможно, Павел и не обратил бы на это внимания. Отец временами мучился бессонницей, но слишком нарочито тот пытался спрятать внутреннее напряжение за беззаботной интонацией. – Нормально, батя, а у тебя? – Да ничего, завтракать собираюсь. В голове прозвенел тревожный звоночек. Обычно отец просыпался рано и в это время уже вовсю занимался делами. Что-то случилось? – Я же говорю, все нормально. – Бать, хорош, давай выкладывай, – с нажимом сказал Павел. Отец замялся, потом кашлянул в трубку. Ночью сердце прихватило, но сейчас уже все в порядке, не переживай. Опять нахмурился Павел. Скоро, я надеюсь. Была, не волнуйся, полчаса как уехала. Отец снова натужно откашлялся. Укол сделали, отпустила немного. Забрать хотели, как обычно. Павел нервно потер шею. И ты не поехал! «Бать, ну что ты как маленький, а? Это же не шутки!» «Да сам знаешь, как у нас лечат. Мне вечером заскочить?» «Не надо, Паш, не надо. Если что, я соседку позову. Я могу и...» Все закончили. Лучше скажи, как у вас со Светкой?» «Да как обычно. Ничего нового». «А ты давай не как обычно. Старайтесь получше», – Произнес отец с напускной строгостью. Павел устало вздохнул. Ты же знаешь, как только, так сразу. Дед, помнится, до 90-го дожил, так что тебе еще правнуков нянчить. На прадеда не рассчитываю, но... Дождешься еще, дело житейское, усмехнулся Павел. Главное, сам не раскисай. Ладно, отдыхай, если что, я на связи. Качая головой, Павел спрятал трубку обратно в карман. Да, начался денек... Ничего не скажешь. За очередным поворотом показались облупившиеся желтые стены старого кинотеатра. Тяжелые деревянные двери с вычурными ручками, спрятавшиеся за массивными колоннами, были давно заколочены, хотя в нишах по бокам от главного входа еще висели так и не снятые рукописные афиши, словно безмолвное напоминание о том, что когда-то здесь кипела жизнь. Павел помнил, как, выклинчив денег, сбегал с уроков на новый фильм, как, став постарше, до ночи торчал на дискотеке, устраиваемой вечерами в фойе, как однажды вернулся домой с разбитым в кровь лицом, в разодранной рубахе, но с блаженной улыбкой победителя. Именно тогда он первый и последний раз подрался из-за девушки, казавшейся такой маленькой, почти невесомой, с большими печальными глазами. После того, как Павел отслужил, они поженились. Надо же, десять лет, оказывается, прошло. Автобус дернулся и остановился, оборвав мелькнувшие воспоминания. Двери с шипением разъехались. «Пожалуйста, после вас!» – послышался чей-то учтивый голос, и вслед за молодой женщиной с крохой на руках в салон поднялись еще двое. Первым оказался здоровяк в потертых джинсах и жилетке разгрузки, другой – худощавый и бледный. Окинув салон холодным взглядом, незнакомец, выделив Павла среди других, вежливо поинтересовался, доедет ли до указанного адреса. «Красных курсантов?» – ты переспросил Павел – «Ну да, выходите со мной, я покажу». Мужчина устроился на одном из свободных мест, бережно положив на колени пухлую сумку. Стискивая ремень длинными узловатыми пальцами, он словно опасался, что кто-то может покуситься на его имущество. Казалось, новый пассажир не вписывался в окружающую действительность, словно существовал сам по себе. Автобус продолжал неторопливо петлять по улочкам. Павел то и дело бросал на часы короткие взгляды. От соседства с незнакомцем было неуютно. Хотелось не то просто отойти на пару шагов, не то вовсе выйти из автобуса и двинуть куда подальше. Мужчина же глазел в окно без малейшего интереса, хотя было ясно, что он здесь впервые. Впрочем, ничего достойного внимания вокруг и впрямь не наблюдалось. Уж кто-кто, а Павел проживший в этом городке без малого 30 лет с самого рождения, мог заявить об этом с уверенностью. Внезапно в салоне раздался пронзительный полонес Шопена. «Доброе утро, Валерий Михайлович!» — сказал незнакомец, сняв трубку. «Разумеется, смогу. Я уже в городе. Подъезжайте сегодня вечером часиком, э, скажем, к пяти. Я чуть позже перезвоню и скажу адрес». Через некоторое время автобус, подпрыгивая на разбитом асфальте, наконец добрался до нужной остановки. Павел соскочил с высокой ступеньки и хотел зашагать прочь, но был остановлен все тем же худощавым мужчиной, который ненавязчиво коснулся его холодной рукой. «Простите еще раз, седьмой дом в какой стороне?» «Седьмой», – Павел обернулся. «Тут недалеко. По совпадению ему нужен был тот же адрес так что волей-неволей пришлось остаться в нежеланной компании. Спутник поправил сумку и поспешил следом, стараясь не отставать. После духоты автобуса Павел с наслаждением подставил взмокшее тело легкому ветерку. С переносицы сбежала капелька пота. «Сегодня здорово парит, не находите?» «Грозу не обещали, но что будет дождь, я почти уверен», — послышалось за спиной Павел не ответил, хотя денёк и впрямь выдался жаркий и удушливый. Он слегка повернул голову в сторону собеседника, увидев, как тот вежливо улыбается. Не улыбались только глаза, колючие, чуть на выкоте, стеснённые сдвинутыми бровями. Слизнув ещё одну соленую каплю, добравшуюся со лба до губ, Павел подивился про себя. В такую духоту его спутник был одет не по погоде тепло удлиненный и наглухо застегнутый вишневый френч поверх белой рубашки. Слегка отронутое жарким солнцем лицо оставалось абсолютно сухим. Свою автомастерскую, приземистую блочную пристройку к кирпичной трехэтажке Павел увидел сразу, завернув за угол на ближайшем перекрестке. Ворота были распахнуты. Неужто напарник в кои-то веки пришел вовремя? Там вход со двора. Указал Павел, предвкушая, что, наконец, избавится от незнакомца. Однако тот, словно приклеенный, шагал позади. «Молодой человек, позвольте последний вопрос». Вдруг тихо произнес он и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Вы верите, что я могу причинить вам такую боль, за которую вы будете мне благодарны?» «Что, простите?» Павел резко развернулся, отчего идущий следом мужчина чуть не налетел на него и с недоумением взглянул спутнику прямо в выцветшие глаза. «Вы прекрасно меня расслышали, уважаемый», — проникновенно сказал незнакомец, улыбнувшись уголками губ. «Знаете, у меня есть встречное предложение». Павел скептически оглядел собеседника. «Если не хотите, чтобы вам больно сделал я, идите куда шли». И все-таки подумайте, как ни в чем не бывало, ответил собеседник и запустил руку в нагрудный карман Френча, вытащив солидную темно-синюю визитку, покрытую замысловатым узором блестящего лака и аккуратными золоченными буквами. Мужчина протянул ее Павлу и застыл в ожидании. Тот поморщился, неосознанно спрятав руки в карманы и поспешил в мастерскую. Незнакомец? Проводив его пристальным взглядом, спрятал визитку и двинулся в противоположную сторону. Павел подошел к пристройке и шагнул на порог. Коля вместо того, чтобы заниматься делом, Прикручивал к стене массивный крюк. На верстаке лежала вскрытая посылка. Похоже, приятель раздобыл себе очередную цацку, от обилия которых мастерская постепенно превращалась в жалкое подобие жилища викинга. В прошлый раз Коля навесил над входом резной деревянный мьёльнир. Молот бога Тора с непропорционально короткой рукоятью. Что ему пришло из пресловутого Китая, сегодня и думать не хотелось. Похоже, из-за новой покупки напарник и заявился неожиданно рано, изменив привычкам. «Привезли, наконец!» — обернувшись на звук шагов, довольно улыбнулся Коля, откидывая со лба прядь длинных волос. «Я уже думал идти скандалить. Три месяца где-то плутало. Почта России. Скажи спасибо, что вообще доехала». Приятель запустил руки в коробку и вытащил оттуда что-то объемистое, завернутое в пупырчатую пленку из которой на свет выскользнул тщательно отполированный рогатый шлем. «Видал, какой красавец!» «Осталось дракар забубенить, и можно музей открывать», — бросил Павел, подходя к верстаку, над которым висел приколотый старый разворот из Хаслера с обнаженной брюнеткой. «Обязательно, только денег подкоплю». Машину смотрел уже. «Да погоди, не успел пока». Закрепив трофей на крюке, Коля отступил на шаг, любуясь обновкой, и обернулся. Чё такой недовольный? Батю опять Скоро Скорая приехала, а он в больничку ложится, как всегда, отказался. Я давно говорил, к себе забери. Думаешь, не пытался? И Светка не против. А он рогом уперся, не поеду никуда, говорит, и всё тут. Здесь жил, здесь и помру. Силком его потащу, что ли. Ладно, проехали. У тебя свободный вечер есть? А что? Беха не завелась, ремень слетел. Давай сюда ее пригоним, а то у дома не с руки колупаться. Я предупреждал, не бери. Но ты ж заладил, дешево-дешево. Дёшево. Ты еще не начинай, отрезал Павел, хотя в глубине души понимал, что приятель прав. Разберемся, с меня пиво. Два. Ввернул Коля, довольно хохотнув. Павел уселся на табурет и принялся переодеваться в спецовку. Коля, щелкнув о грудь лямками комбинезона, потянулся к магнитоле. Из хрипящих, посаженных динамиков на волю ринулась дикая смесь воплей, рёва гитар и грохота барабанов. «Решил меня окончательно добить?» «Пух!» — Коля пальцами изобразил выстрел. «Ты же помнишь, на этой неделе я диджей? Машка и так дома с моей музыкой всю плешь проела». «Как я ее понимаю?» — ухмыльнулся Павел. «Ничего, потерпишь. Давно Викерноса не слушал. Думаешь, я их различаю?» Варк Викернес, скандальный норвежский музыкант и основатель музыкального блэк-метал-проекта Бурзум. «А я тебе про него как-то рассказывал. Они с корешем своей Норвегии церкви жгли, а потом разосрались и один другого зарезал. Очень трогательная история. Если такое будет играть весь день, я тоже спячу». Усмехнувшись, приятель обвел мастерскую задорным взглядом. «Ладно, расслабься, дальше музло попроще. Дай поностальгировать». С тебя пиво! не приминул съязвить Павел. Два.